Глава 189. -я. Невообразимое унижение Волны торжества шли от членов Альянса Ян Хуана. Все игроки Китая смотрели на членов Альянса Ян Хуан. Альянс Ян Хуан был во всей своей красе и радовались, что они займут положенное им первое место среди гильдий. И само собой игроки были в восторге и полны гордости. В этот момент улыбающийся Лун Тянь Юнь держал жетон создания гильдии в воздухе и выглядел как великолепный император. Несмотря на то, что это обошлось ему очень дорого, он все равно был доволен. Спустя несколько минут Лун Тянь Юнь опустил жетон и передал ее императору меча. Император меча под взгляд толпы убрал жетон. Лун Тянь Юнь всегда давал самые важные вещи императору меча. Ведь не было более безопасного места хранения, чем Император Меча. После того, как он выйдет, многие могли бы попытаться убить его и забрать жетон создания гильдии. Но кто осмелится напасть на Императора Меча? «Поздравляю гильдмастера Луня. Вы действительно молодой герой. Наша гильдия, династия Скайфул, признает поражение». Кивнув, сказал Скайфул Лун Тянь Юню. Несмотря на то, что он проиграл, он не показывал расстроенного выражения лица и поздравил победившего оппонента. Лун Тянь Юнь сразу ответил. «Небесный король Скайфул скромничает. Если бы вы не проявили доброту, я бы не смог получить жетон создания гильдии. Не так много людей есть в мире, что я уважаю и признаю, но вы один из них. Через несколько дней, когда мы проведем церемонию открытия гильдии, надеюсь, вы украсите это событие своим присутствием». <смех> само собой». Скайфул улыбнулся. Несмотря на то, что они были соперниками, он действительно уважал его. В семье Лун было много знаменитых людей, но Лун Тяньюнь был гением среди гениев. «Поздравляю гельдмастера Луня!» «Хотя было много неожиданностей и поворотов, но результат был очевиден», сказал лидер Альянса Золотого Века Мо подойдя к Лун Тяньюню. «Поздравляем гельдмастера Юня. Кажется, мир Таинственной Луны также станет миром Альянса Янхуан. С талантами гильдмастера Луня Альянс Янхуан будет только расти и развиваться, не зная пределов. Сегодня знаменательный день. Не только для Альянса Янхуан, но и для всего Китая. Как я знаю, это будет первая гильдия во всем мире. Поздравляем! Поздравляем! Все шли поздравить Альянс Янхуан. Казалось, этот поток был бесконечным. Там были гильдмастеры крупных и мелких гильдий. Их и листь были очевидны, но они всегда были крайне вежливыми и учтивыми. Имея на руках жетон создания гильдии, он хотел немедленно отправиться в реестр города Лазурного Дракона и создать гильдию. И хотя было очевидно, что первыми будет альянс Ян Хуан, Лун Тянь Юнь не хотел лишний раз рисковать. Он вышел из толпы и громко объявил. «Друзья!» Мы не разочаровали вас и стали первой гильдией. Теперь мы немедленно отправляемся, чтобы зарегистрировать ее. И через 10 минут вы услышите объявление о создании Альянса Янхуан. За неделю мы установим порядок внутри Альянса Янхуан, и тогда я всех приглашаю на праздник по этому знаменательному событию. Неважно, партнер вы или незнакомец. Пока вы друг Альянса Янхуан, мы рады вам. Долгой жизни мастеру! «Слава Альянсу Янхуан!» Лун Тянь Юнь направился к выходу вместе с императором Меча по правую руку и огненным императором по левую. Люди поспешно уступали им дорогу. Он направлялся на регистрацию гильдии. Аукцион закончился, и у лорда удачи не было возможности сказать завершающую речь. Тем не менее, на этом аукционе было заработано более миллиарда золотых. И только это заставляло его улыбаться еще несколько лет. В випложе Лин Линчен встал. Шуйжо сразу же спросила. «Старший брат, ты уходишь?» «Еще нет». И после Линчен сказал серьезным тоном. «Я выйду ненадолго, и пока не вернусь, не выходите наружу. И используйте вип-билеты, чтобы телепортироваться непосредственно к выходу. И никому не говорите, что вы были в випложе. Понятно?» «Ясно». Увидев, как серьезно говорит Линчен, девушки кивнули и согласились. Выход был позади последнего ряда, в то время как Лун Тянь Юнь сидел на третьем ряду. Он был все ближе и ближе к выходу. Многие молодые девушки в виде его кричали от восторга, и на полпути к выходу раздалось объявление. Оповещение китайскому региону. Игрок Питер Пен в 10 часов 3 минуты утра создал гильдию «Альянс Ян Хуан», что ниже, создан собакой. Так как он первым создал гильдию на китайском сервере, Питер Пен получает 300 ОИ. А первая гильдия, Альянс Ян Хуан, что ниже создан собакой, запечатлена в хрониках. И теперь эта гильдия занимает первое место в рейтинге гильдии. Оповещение китайскому региону. Оповещение китайскому региону. Словно он вошел в кучу дерьма. Настроение Лун Юня моментально ухудшилось. Все аплодисменты, выкрики и поздравления затихли. И аукционный дом погрузился в гробовую тишину. И все слышали только звуки объявления. Все смотрели на Лун Юня. Создавалось впечатление, что Лун Юнь всегда был спокоен и мудр, не по годам. Неважно, что происходило, он всегда держал себя в руках. Никто никогда прежде не видел паники или ярости. Но сейчас его лицо было невероятно трудно описать. Если говорить «очень приблизительно», то он будто съел сто дохлых мух и запил все горячим навозом. Первая гильдия и правда была создана сегодня, но это был не Альянс Ян Хуан. Но вместо этого, как только он получил жетон, прозвучало оповещение о создании гильдии, как гром среди ясного неба. Это эпическая битва за жетон с династией Скайфол, в которой он потерял 1 миллиард. Все эти поздравления и восхищения все превратилось в шутку. Огромную, злую шутку. Он потратил миллиард, чтобы стать вторым. И кроме того, эта гильдия оскорбила его и его альянс Ян Хуан. Альянс Ян Хуан, что ниже, создан собакой. И если он сейчас создаст свою гильдию, то все будет выглядеть так. Ранг гильдии номер один. Альянс Ян Хуан, что ниже, создан собакой. Основатель Питер Пен. Номер два. Альянс Ян Хуан основатель Лон Тянь Юнь. Это было невообразимое унижение. Кто был Альянс Ян Хуан? Его ядром являются мощные политические организации Китая международного уровня. Они были не просто самой большой гильдией Китая, но и всего мира. Кто осмелится бросить им вызов? Гильдия Скайфул? Альянс Золотого века? У кого еще есть достаточно сил для этого? В этот момент все игроки видели, как унижают его альянс Ян Хуан и его самого, кто был признан императором виртуальных игр. И тут его, Лун Тянь Юня, назвали собакой. Кто этот Питер Пен? Что за вражда была между ним и Лун Тянь Юнем? За что он ему мстит? Для Лун Тянь Юня такое унижение, кому была важна репутация и популярность, это было хуже, чем если бы его посадили на перо несколько раз. Означало ли это, что он не боялся альянса Ян Хуан и его реальной власти? Никто не сомневался, что если Лун найдет этого Питера Пена, он применит к нему самые жестокие методы. Лун сжал кулаки, и его длинные ногти впились в ладонь, а его прекрасное лицо перекосило от злости. Он поднял руку и заорал. «Кто-нибудь, скажите, что, блядь, происходит?» Люди, что были рядом с Лун в том числе Цан Янь отступили. Лунь юнь никогда не показывал свой гнев на людях, и только круг доверия знал, насколько он страшен в гневе. Они знали, что когда тот злится, он превращается в самого страшного демона в мире. Никто раньше не приступал так нагло ему дорогу. Перед всем Китаем и миром он упал с неба в кучу навоза. Цан Янь пытался что-то сказать, но его губы отказывались шевелиться. Все, что он знал, что эта гильдия была создана сразу, как Лун -Тянь Юнь получил жетон. Как только он получил жетон, создали гильдию с таким ужасающим названием. Это точно не совпадение, а чья-то схема. У кого-то было два жетона, и первый дали в аукционный дом, а второй оставили себе. Ради этого момента, чтобы унизить его и его гильдию. И как только он заплатил невероятную сумму, они создали эту гильдию. Они не только украли у него один миллиард, но и дали такую пощечину перед лицом всего мира. Альянс Ян Хуан выставил себя на посмешище.